Глава вторая. Нарушитель Руам. Тебя вчера видели рядом с Селиной. Мне это не по нутру. Молодой человек атлетического сложения перегородил дорогу черноволосому юноше. Я терпеть ненавижу, когда какой-то хлыщ липнет к моей подруге. Липнет? А она у тебя что, медом намазана? Ну да! Ухмыльнулся здоровяк. Ты ж у нас голубых кровей будешь? Так уж и быть, перевожу с простонародного на барский. Липнет, значит, добивается благосклонности. Тьфу, язык исковеркаешь, пока вы говоришь В кузницу к отцу Пронха часто заходили клиенты из высшего сословия, и их речь была знакома ухожу русилины А теперь понятно. Только мало ли с кем меня вчера видели. Неужели это что-нибудь значит? Для меня да. Остолбенеть. округля глаза брюнет. «Слушай, Пронг, а ведь я тебя застал утром возле старой клячи нашего водовоза. Ты добивался ее благосклонности? Ой, как нехорошо получилось. Извини, я правда не хотел вам мешать». Три паренька, сопровождавшие вожака местной ватаги, с трудом сдержали смех, опасаясь гнева сына кузнеца. «Все шутки шутить пытаешься! А мне вот не смешно!» Голос Пронха теперь больше напоминал звериный рык. «Ну что ты?» Руама изобразил на лице максимальную серьезность. Как можно смеяться над высокими чувствами, кому бы их ни испытывали? Узкий переулок, где происходила встреча, едва позволял проехать одной телеге, и троица, шагавшая за вожаком, полностью перекрывала мостовую между стенами домов. «Парни, по-моему, этот чужак над нами издевается. Знаешь, что мы с такими делаем?» Атлет подобрался почти вплотную к сопернику, схватив его за грудки. «Попробую догадаться». Только ты не стой ко мне слишком близко. Я так и знал, что он трус. Сразу в штаны наложил. Торжествующе оглянулся на свою банду мускулистый вожак, брезгливо оттолкнув противника. Да дело не в страхе. Просто я опасаюсь, что если кто-нибудь видит меня рядом с тобой, то придется объяснять потом, что у меня и в мыслях ничего дурного не было. Насмешливый тон окончательно взбесил ухажера Серины, и тот пустил в ход свой самый весомый довод. Пудовые кулаки. Черноволосый ожидал подобной развязки. Довольно ловко уклонившись от ударов, он сделал эффектную подсечку, и сын кузнеца грузно рухнул на землю. «Ты ничего себе не зашиб, Пронг! Мне бы не хотелось держать ответ перед возмущенной клячей водовоза! Ах ты рахни, поганый! Да я тебя сейчас! Мужики, не дайте ему уйти!» Пронг быстро вскочил на ноги и стал грозно надвигаться на чужака, расставив руки в стороны. Роам только теперь осознал свою ошибку. Он оказался зажатым с двух сторон. Причем места для маневра практически не оставалось. Я бы не советовал со мной связываться, ребятки. Добродушная улыбка мгновенно слетела с лица брюнета, а в его руке появился нож. Или кто-то хочет попасть к лекарю? Твоим ножичком только картошку чистить. Нас этим не проймешь. Не отступал вожак, хотя у его подельников желание помогать заметно поубавилось. «Как скажешь!» Спокойно отреагировал черноволосый и нажал на потайную кнопку своего оружия. Лезвие удлинилось в пятеро, превратившись в короткий и узкий меч. «Такой размерчик тебя устроит?» Ответить побледневший промх не успел. «Именем его величества всем оставаться на местах!» В переулок заглянули городские стражники. С ними Руам хотел встречаться меньше всего. Понимая, что чужака обвинят в первую очередь, парень вернул нож в исходное состояние, засунул его за пазуху и рванул мимо троицы сверстников. Никто из них не попытался задержать беглеца. «Стой, гаденыш!» Двое патрульных кинулись в догонку. Остальные занялись Пронхом и его друзьями. Черноволосый паренек появился в столице Адепги недавно и плохо ориентировался в улицах Розахарда. Он бежал, не выбирая дороги, с одной лишь целью – оторваться от преследователей. Опять ногами злоупотреблять. В голове само собой возникла обычная отцовская поговорка. Когда же это закончится? Руаму с детства запомнились постоянные переезды с места на место. Причем каждый раз срываться приходилось внезапно, бросая дом, хозяйство, пожитки. Отец в такие дни становился замкнутым и неразговорчивым. И единственное слово, которое он произносил во время пути – быстрее. Оно звучало, как охранное заклинание для вечных беглецов. Быстрее! И они пересекли с востока на запад царство Шумгус. Быстрее! И позади осталось королевство Марлон. Быстрее! И семья добралась до центра Адебгии, где произошел последний разговор отца с сыном. Ты вырос, Руам, сын Гамуда. И теперь сумеешь один позаботиться о матери. Не хочу, чтобы вы и дальше мотались с места на место. Здесь, во владениях Ярланда, спокойствие и порядок. Чему мог... Я тебя научил. Это позволит прокормить семью. А ты? Спросил юноша. Настала пора рассчитаться по старым долгам. Нельзя всю жизнь прозябать в страхе. Приходит время, когда нужно повернуться к нему лицом. Мое время пришло. Гамут великолепно шил кожаную обувь и передал свое мастерство сыну. На прощание он подарил Руаму тот самый нож, который мог удлиняться, превращаясь в грозное оружие. — Смотри, не раскрывай секрета клинка без особой необходимости, — предупредил он парня. — Это лишь рабочий инструмент. До тех пор, пока над тобой или мамой ненавистит серьезная угроза. Сегодня молодой сапожник нарушил отцовский наказ. Ведь никакой реальной опасности для его жизни не было. А он не удержался, чтобы не похвастаться игрушкой. — Быстрее! — подгонял себя Роам. И снова оплошность. Юноша оказался в богатых кварталах города. Здесь он был слишком заметен. «Чтоб тебе в сетях рахнида запутаться!» — проклинал он Пронха. «Вынесло же нелегкое. И спрятаться негде». Немногочисленные прохожие, находившиеся в это время на площади, куда выскочил беглец, бросали на бедняка недовольные взгляды, а скоро здесь должны были появиться стражники. Времени искать убежище оставало все меньше и меньше. И тут на глаза попались деревья. Настоящий лес. «Уж там я точно сумею скрыться!» Путь к спасению преграждала кованая ограда высотой в два человеческих роста, но сейчас это не имело особого значения. Руам пробежался вдоль заборчика до скрытого от взглядов прохожих места и перемахнул через барьер. а Что это было?» Приземлившись на землю за оградой, он почувствовал страшную головную боль. Башка трещала, словно встретилась с мощным кулаком недавнего соперника. «Бежать, бежать, бежать!» С раскалывающейся от боли головой парень слегка подрастерял свою прыть. Прорываясь сквозь кусты шиповника, он задрал лицо и руки в кровь, а одежда моментально превратилась в лохмотье, однако Руам старался не сбавлять хода. Он то и дело натыкался на охранные заклинания, призванные разорвать непрошенных гостей в клочья. Оживающие призраки пытались вцепиться в оглушенного чужака, но натыкались на невидимую преграду вокруг него. Сам парень бесплотных охотников даже не замечал. Мысль найти подходящее укрытие прочно сидела в его воспаленном мозгу, несмотря на расплывчатые контуры окружающих предметов. Человеческая фигура тоже появилась в размытом изображении, и если бы не голос. Стой! Оборванец! Команда больно ударила по ушам брюнета, но выполнять ее нарушитель не собирался. Соперник Промха развернулся и побежал в другую сторону. На самом деле бегом это можно было назвать большой натяжкой, поскольку переставлять ноги и царапанному парню становилось все труднее и труднее. И вдруг прямо перед ним в землю ударила молния. Как ни странно, она не убила юношу. Наоборот. Пелена слетела с его глаз, в голове прояснилось, и Руам с ужасом обнаружил, что стоит на самом краю глубокой пропасти. Неизвестно откуда возникшая трещина, шириной в пять шагов, своими неровными краями уходила глубоко в землю. Дна ущелья застывший пиглец не увидел. «Куда это я попал?» Он обернулся и заметил шикарно одетого молодого человека. Широко открытые глаза и неестественная бледность лица могли говорить лишь об одном — Здесь произошло что-то из ряда вон. «Ты кто?» Задал вопрос Брюнет. «Тарин?» Принц еще не пришел в себя, а потому машинально ответил на вопрос незнакомца. «А меня зовут Руам». Он приблизился к наследнику и протянул руку. Тот, продолжая глядеть в сторону трещины, также автоматически пожал руку, пробормотав не совсем внятно. «Очень приятно. Слушай, Тарин...» — Что это за яма посреди поляны? Я в нее едва не угодил. — Не знаю, — растерянно ответил принц. — Минуту назад ее тут не было. — Точно? — улыбнулся Брюнет. — Ты смеешь сомневаться в правдивости слов принца? — наконец начал приходить в себя ученик Ширада. — Черный, еще чернее, чем у Еневры цвет волос незнакомца, автоматически вызывал неприязнь наследника. Темную королеву он не любил. — Скажешь тоже махнул рукой сын Гамуда. «С какого перепоя принца занесет в лес?» «Это не лес, а сад его величества. Разрази тебя варзом. И мне очень хочется выяснить, как такой оборванец здесь очутился. Ну-ка отвечай, кто и зачем тебя сюда впустил?» Тарин вытащил из ножен узкий меч и пристроил острие клинка горлу своего нового знакомого. «Да отстань ты! Откуда я знал, что это королевский сад? И никто меня не впускал. Подумаешь, ограду они поставили. Я не через такие заборы перебирался. Врешь. Ограда имеет магическую защиту. Отключить ее не каждому волшебнику под силу. В голосе принца появилась неуверенность. Он не мог представить, что стоявший перед ним парень мог оказаться чародеем. Однако и трещина на поляне не могла возникнуть сама по себе. «Что здесь происходит?» Спросил подошедший Шират. Появление человека в зеленом плаще несколько отвлекло внимание наследника. Руам уже собирался рвануть дальше, но внезапно почувствовал, как что-то обвивает ноги. Взгляд вниз заставил забыть о побеге. Юноша был туго связан тонкой бичевой. «Зачем?» — попытался он возмутиться, но был грубо остановлен чародеем. «Закрой пасть, колодранец. Не к тебе обращаются!» «Ваше высочество, откуда здесь взялся этот наглец?» «Он бежал по саду, а затем...» Принц кивнул в сторону расщелины. Вспыхнула молния без грома, и... Наставник заметил трещину в земле и едва не присвистнул от изумления. «Кто это сделал? Ты?» Волшебник смотрел прямо на брюнета. «Вы сейчас ко мне обращаетесь?» Предусмотрительно решил уточнить тот. «Да». Голос Ширада слегка дрогнул. «До него вдруг дошло!» что магу, способному оставить такой шрам на земле, не составит туда раздавить волшебника большой волны. «Может, и я», — пожал плечами Руам. «Дело в том, что я был слегка не в себе после того, как забрался в ваш сад, поэтому и не сознавал, что делал». «Он утверждает, что перелез через ограду и после этого остался жив», — добавил принц. «Если бы я не был жив, я бы не смог ничего утверждать, не правда ли?» «Будешь умничать, проткну твою шею!» — пригрозил Тарин. «Убить связанного много храбрости не нужно, ваше высочество!» «Замолчи!» — снова повысил голос Шират. «Если ты сумел развязнуть землю, должен суметь сдвинуть ее обратно!» Чародей провел беглое прощупывание незнакомца, но источника силы в нем не обнаружил. «Не могу я сегодня этим заниматься!» — притворно вздохнул Черноволосый. «Я во праздникам не работаю!» «Как же тогда ты сделал эту расщелину?» «Я?» «Тарин, если он задаст еще хотя бы один вопрос, проткни его мечом, ладно?» «И я только сказал, что был не в себе!» Поторопился с ответом оборванец. «А какой сегодня праздник?» Задумчиво спросил наследник. Он пытался вспомнить, но и на этот день даже в соседних державах не приходилось знаменательных дат. «День рождения у меня нынче!» На ходу придумал Руам. «А ты, значит, по праздникам любишь ходить в гости без приглашения?» Язвительно произнес учитель принца. В Розахарде такое не поощряется. «Да, я здесь человек новый, и без проводника в ваших каменных джунглях немного заблудился. Вот и влип в историю. Проявите милосердие, отпустите меня ради праздничка. 17 лет один раз в жизни исполняется!» Теперь брюнет решил давить на жалость. «А вдруг получится?» «Без проводника, говоришь?» Шират сначала задумался, а потом его словно осенило. «Тарин, ты обращался к пассам, пытаясь его остановить?» «Да, учитель», — неохотно сознался принц, поскольку обещал не прибегать к магии без присмотра наставника. «Я хотел сделать небольшую рытвину под ногами беглеца, чтобы он споткнулся и упал». «Так-так-так...» Волшебник хищно потер ладони. Его узкие брови резко взметнулись, а глубокие морщины лбан преломились у переносица под прямым углом. А теперь попробую ее убрать. Как? — растерялся приемный сын Ярланда. — Ее же нет. А ты представь, что есть. Давай-давай, это очень полезное упражнение. Наследник пожал плечами и попробовал обратиться к Силе. Ничего не произошло. Смотри прямо на парня, — посоветовал Шират. Земля под ногами задрожала. С гулким грохотом расщелина стала сужаться и в итоге захлопнулась, извергнув из своих недр полевое облако. «Что это?» — заволновался Тарин. «Это наша самая большая удача!» — едва слышно прошептал волшебник. Но пока о ней никому ни слова. Понятно? В ответ принц только молча кивнул. Он не мог разобраться в происходящем, Сначала на ровном месте появляется бездонная пропасть, потом она исчезает. Непонятное обращение к магии. Зачем надо было смотреть на чужака? Вызванная наставником стражи увела нарушителя спокойствия в подвале казимат дворца. Шират с нетерпением ждал того момента, когда они с учеником останутся наедине. Я склоняюсь к тому, ваше высочество, что нам несказанно повезло. Знаешь, что это за оборванец? Какой-то руам. Имя явно не местное. Он... проводник. Глаза учителя снова превратились в едва заметные щелки. То, с какой таинственностью прозвучало это простое слово, наверняка должно было что-то значить. Проводник бы в городе не заблудился. Я не о том говорю, ваше высочество. Парень, сам не являясь магом, помогает извлекать силу из источника того чародея, на которого настроен. При этом происходит некоторое усиление мощности. Я думаю, расщелина в земле соответствует пассам высокой волны. А то и больше. Жаль, глубину мы не догадались измерить. И ее сделал мой ученик, минуя свой неподдающийся барьер. Роам облегчает доступ к магии. Он обеспечивает самый короткий путь к источнику, а потому при составлении пассов нет потерь мощности. Что ты обычно чувствовал во время обращения к чарам? Страшную тяжесть во всем теле. А сегодня? Да вроде никаких ощущений, задумчиво произнес принц. Это все благодаря проводнику. Надо обрадовать короля. Тарин еще не полностью осознал неожиданный подарок судьбы, но уже хотел сообщить о нем Ярланду. Стоять! властно гаркнул ему вдогонку Шират. Учитель? Принцу не понравился грубый окрик. Прошу прощения, ваше высочество. Пока никому нельзя сообщать о находке. Почему? В Адебге о проводниках практически никто ничего не знает, и это хорошо. Я не хочу, чтобы тебя воспринимали как довесок к этому голодранцу. Будущего правителя должны уважать за его собственную силу. Пойми, могучим волшебником ты будешь считаться только в его присутствии, а стоит кому-нибудь устранить этого Руама, и ты снова рябой чародей. Тогда какой смысл в нашей удаче, если ею нельзя пользоваться? Расстроился парень. Пользоваться можно и нужно, но пока тайна. Например, для того, чтобы уничтожить барьер. Вы думаете, это поможет? — с надеждой спросил наследник. — Я склоняюсь к тому, что у нас теперь гораздо больше шансов. Ты ведь сможешь воздействовать на магическую преграду изнутри. — Да, но проводник почти всегда должен находиться рядом. Не вызовет ли это подозрений? — Не стоит беспокоиться, ваше высочество. Решение этой проблемы я беру на себя. С ноткой превосходства в голосе заявил чародей. — Только давай договоримся. О том... Кем является этот оборванец, будем знать только мы с тобой. Для других, даже для него самого он, обычный паренек, каких тысячей. Вы правы, учитель, подумав, согласился принц. Я никому не расскажу о сегодняшнем открытии, клянусь. А скажите, другой волшебник может воспользоваться способностями проводника? Нет. С едва уловимой грустью в голосе ответил наставник. Этот сложный инструмент настраивается единожды, и только на одного мага. Пойду взгляну, как его устроили в камере. «Нельзя допустить, чтобы его повесили!» Заволновался наследник. «Поэтому я и тороплюсь!» Шираду не хотелось, чтобы принц сейчас видел его лицо, поскольку скрыть обуявшую волшебника зависть было непросто. Учитель почти бежал по направлению к дворцу, ругаясь про себя, на чем свет стоит. «И почему одним все и сразу, а другим лишь крохи? Разрази меня варзом!» Проводник! Человек, столь же редкий, как рыжий жемчуг, вдруг сваливается на голову наследнику трона. Да ему и так хорошо! Дождется двадцати одного года, займет трон. И чего еще желать? Так нет! К нему попадает проводник, оглушенный боевым заклинанием, измазанный собственной кровью, будто специально подготовленный для инициации. И этот сопляк, вопреки данному мне обещанию, рытвинку ему вздумалось отворить. Да чтоб тебя закопали в этой рытвинге! Естественно, этого хватило, чтобы настроить проводника на себя и полностью закрыть доступ к нему других. В результате щенок получает свое полное распоряжение уникальнейший инструмент, а я… Как тут не разозлиться? Буквально все норовят на моем горбу въехать в Хайран. Шират был твердо уверен, что появление проводника в Королевском саду предназначалось лично для него. А Тарин коварно воспользовался чужим подарком судьбы, хотя не имел на него никакого права. Ведь он нарушил обещание данные учителю. Ну разве это не подло? Принц попросил меня переговорить с задержанным. Доложил маг дежурному офицеру. Без разрешения начальника дворцовой охраны я не могу вас пропустить. Усмехнулся офицер, поверх мундира которого был накинут такой же плащ, как и у Ширада. Золотая застежка в виде щита, пронзенного двумя молниями, обозначала военную специальность чародея. Боевые маги всегда относились к гражданским с явным пренебрежением и старались демонстрировать это при любом удобном случае. «Вы так считаете?» — ядовито спросил учитель. «Уверен». «А я не уверен, что ваш начальник сильно обрадуется, когда узнает, что какой-то оборванец спокойно перебирается через ограду и разгуливает по дворцовому саду». Защиту ограды ставила лично я, ее преодолеть невозможно. Кто-то пропустил бродягу через ворота, и я скоро найду и накажу виновных. Насколько мне известно, ворота после полудня еще не открывали. Неужели чужак три часа разгуливал по саду, добрался до наследника, и ни одной из охранных заклинаний не обнаружил нарушителя? ой ой яй нехорошо получается. Если это дойдет до ушей короля... «Для вас лично я могу сделать исключение». Сквозь зубы процедил военный чародей, испугавшись гнева его величества. «Вы сегодня очень любезный офицер, а посему у меня есть весьма интересное предложение». «Какое?» «Сначала я поговорю с узником, потом мы обсудим наши общие проблемы». «Вижу, ты неплохо устроился, молодой человек». Обратился к пленнику Шират, подойдя к решетке. Юношу приковали к стене в ужасной позе. Подвешенный за руки на цепях, он был вынужден стоять на носках, чтобы не так сильно болели плечевые суставы. Нарушителям покоя королевской семьи, если они представляли низшее сословие, перед казнью давали понять, что жизнь — довольно суровая штука. — Я не заслужил таких удобств, господин чародей, — скривившись от боли, ответил Руам. Волшебник принялся с интересом разглядывать узника. Какой Проводник. Ром не отличался атлетическим телосложением, был немногим выше среднего роста, имел характерный для шунгусцев приплюснутый треугольный нос, большие черные глаза и заостренный подбородок. Короткие густые волосы паренька невольно вызвали зависть Шарада. Чего только не предпринимал чародей относительно своей шевелюры, но поросль на его черепе становилась все жиже и жиже. Покушение на жизнь его величества – серьезный проступок. Поэтому и обращение соответствующее. «Покушение?» «Естественно. По суди сам, ты сумел обмануть защитные заклинания, оказался в саду короля, куда даже дворянам нужен специальный пропуск, приблизился к принцу, и у тебя нашли нож». «Я сапожник, это мой инструмент». «Кто-то это никого не интересует. Завтра утром, согласно указу о нарушителях, тебя повесят». «Нет, этого нельзя делать!» В отчаянии крикнул парень, который сразу подумал о матери. «Почему?» «Я ни в чем не виноват!» «Думаешь, королевскую стражу это интересует?» Снисходительно усмехнулся чародей. «А что ее интересует?» Юноша постарался взять себя в руки. «Например, заявление о том, что ты явился в сад по приглашению его высочества». «А зачем принцу это нужно?» Вздохнул пленник. Твоя беда, Руам, в том, что ты задаешь слишком много вопросов. Причем не тех, которые полезны в данной ситуации. Что я должен буду сделать, чтобы принц Тарин... Во-первых, выполнять все мои указания. Перебил узника чародей. Во-вторых, еще раз выполнять все мои указания. И с максимальным усердием. Я готов. Хорошо, тогда запомни. «Во дворец ты прибыл, чтобы снять размер с ноги его высочества. Надеюсь, ты действительно умеешь шить обувь?» «Да, но при дворе ведь наверняка есть свой обувщик», – засомневался сын Гамуда. «Ты опять задаешь вопросы?» «Прошу прощения», – поспешил замолкнуть пленник. «То-то. Теперь о состоянии одежды. Ты сообщишь, что испугался привидения и бросился сквозь кусты шиповника. Естественно, когда ты выскочил в таком виде на принца, он тебя не узнал и вызвал стражу». Рому очень хотелось узнать, о каком привидении идет речь, но он сдержался. «Сторожевые заклинания, каких в саду очень много, выглядят как привидения. Они обязаны нападать на посторонних», — пояснил волшебник. «Ты об этом хотел спросить?» Парень молча кивнул. Шират еще минут десять объяснял пленнику подробности его визита к Тарину, затем направился к офицеру охраны. «Дором, давайте на время забудем былые разногласия». Сразу начал наставник принца. Ни вы, ни я не заинтересованы в том, чтобы до его величества дошли слухи о незваном госте. Предлагаю вывести голодранца за город и по-тихому удавить. Хорошая мысль, но наследнику чем-то приглянулся этот паршивец. И что делать? Насколько я помню, Тарин имеет право приглашать во дворец кого угодно.